Глава 15. Или игра, или жизнь. Народ вышел из штаба и рассредоточился по периметру. Внутри остались только я и Латифа. «Ты чего?» – шепнула она. «Идем!» Я не спешил уходить, просматривал местность, выбирал позицию с укрытием понадежней. Как по мне, так лучше это делать из штаба. К тому же все нормальные места с хорошим обозором уже заняли. А еще, как выяснилось, мы должны защищать штаб, точнее кнопку на втором этаже. А никто даже не подумал остаться. Все выбежали на поле. Но и торчать здесь, защищая штаб, я был не намерен. «Делать мне больше нечего. Сидеть в штабе вместо того, чтобы веселиться и принимать активное участие в игре. По правилам, аж голый штаб охраняет первый раненый. Правильно расценив мою заминку, сказала Латифа. Идем. Мы вышли из штаба, пригибая головы, и засеменили котной из стен, за которой уже стояли двое наших. «Наступать надо», — сказал мужской голос, когда мы подошли. «Нет, лучше не спешить», – ответил другой басовитый. «Нужно отвлекать внимание, пока наш лазутчик будет пробираться к штабу противника». «Ну вот, конечно, стратегию нужно обсуждать, когда уже все вышли, и большая часть команды рассредоточилась по периметру. Кто пойдет? Я поднял руку. «Лучше уж прорываться к штабу противника, чем торчать здесь». Боюсь, что при таком подходе нас быстренько перебьют. А если я пойду, то будет хоть какой-то шанс победить. По крайней мере, в себе я был уверен. Да и проигрывать не хотелось. К тому же певец из меня скверный и имперского гимна я не знаю. «Хорошо, иди, я прикрою», – сказали мне. Азис! Латифа хотела что-то сказать, но потом передумала. «Ладно, иди, удачи». Я осмотрелся. По левую сторону от меня вдоль стены тянулась громадная длинная желто-красная пятнистая труба, ведущая прямо на сторону противника. Труба-тоннель через весь зал. Вот она-то мне и нужна. Когда я выскочил из-за стены, раздался первый выстрел. К счастью, стреляли не в меня. Напротив, уже подобравшись достаточно близко, прятались за мешками с песком игроки из красной команды противника. В них стреляли наши. Мельком увидел, как женская фигурка в желтом перебежала из-за стены укрытия к пустому кузову перевернутого автомобиля. Раздался еще выстрел. Девушка дернулась, но успела спрятаться. Я, пригнувшись, побежал к туннелю конечно там столкнуться с красными шанс был велик но этот способ оказаться на той стороне мне показался самым надежным единственная опасность если кто нибудь из красных уже там или ждет на выходе поэтому я решил не спешить тихо вошел огляделся в туннеле было темно то тут то там валялись деревянные ящики и громоздились мешки с песком но вроде тихо Я схватил один из ящиков, поставил на другой еще парочку. Получилось невысокое укрытие с хорошим обзором. Наверняка кто-нибудь из противников догадается сюда сунуться. Поэтому я решил подождать и затаился за ящиками. Здесь хороший обзор. Если противник зайдет в туннель, я его подпущу поближе и тогда... В этот момент в круглом проеме с той стороны мелькнула фигура и тут же прижалась к стене. Что шумно, если, конечно, не знать, что здесь кто-то прячется. Я тихонько поднял ружьё. Темно, зараза. Противник на свет не выходил, а шел исключительно прижимаясь к стене. Где-то неподлёку за трубой раздался выстрел, еще один. Кто-то громко выругался. Игра в самом разгаре. Вдруг в трубу с нашей стороны забежал еще один игрок. Этот в желтом костюме из нашей команды. Я мысленно выругался. Ну что же такое? Он мне так всю малину испортит. К тому же вел он себя крайне неосмотрительно. Он не то, что противника даже меня не заметил. Зато прижался к стене и начал продвигаться вглубь. Неужели тоже кнопки собрался? хотя он здесь мог просто прятаться. Тем временем противник тихо приближался. Я его не видел, но точно знал, что он идет, что хочет подобраться поближе и выстрелить в неосторожного игрока. Пусть, как только он приблизится, я выстрелю первым. Противника я не видел, а вот игрока из нашей команды мне хорошо было видно, за его спиной был выход. Он повернул в мою сторону голову и, Керрица заметил меня. Затем догадался, что я кого-то стерегу, держа на прицеле. Он вскинул ружье и начал стрелять в темноту. Один, второй, третий выстрел. гулко пронесся по туннелю. Ответ не заставил себя ждать. Бах, бах. В туннеле выстрелы слышались особенно громко, даже через шлем. Внезапно игрок из моей команды рухнул на землю, неуклюже брыкаясь. Я от неожиданности растерялся. Это ведь игра. Игра. Он не должен падать. Или я что-то не понимал? Противник приближался. Я различал его силуэт. Как только я увидел его более четко, не раздумывая, прицелился в голову и нажал спусковой крючок. Бах! Отдача у ружья минимальная, то есть сила выстрела чуть больше, чем у рогатки. Однако я не понимал, почему же такой грохот. Ружье ведь пневматическое, там ведь нечему грохоть. Кажется, это какие-то спецэффекты. Противник рухнул на пол. Он тоже задергался, будто пытался встать, но все его тело одеревенело. Да что же происходит с ними? Часть игры? они сами падают или их натурально парализует я выскочил из укрытия лежащий на полу красный шипяк лял меня на чем свет живой значит и значит что при попадании их всерьез что-то заставляет падать лишая возможности встать ну и игры здесь теперь мне попадать под пули захотелось еще меньше прижимаясь к стене я двигался к выходу держа ружье наготове если кто-то еще сюда сунется тут же получит шаром в лоб но никто не сунулся я дошел до края туннеля выглянул отсюда прослеживался штаб противника в окне второго этажа мелькнула стройная фигурка с округлыми формами в красном возле штаба метрах в трех от него еще двое красных прятались за пятнистой стеной нужно вырубить этих двоих А затем можно двигаться дальше, к штабу. Бой был в самом разгаре. Выстрелы гремели то дальше, то совсем близко. Несколько человек лежали неподвижно, как красных, так и желтых. Я спрятался снова за стену туннеля. Подумал о том, что этой игре очень не хватало радиогарнитуры. Это весьма бы улучшило игру. А так бегаешь, как дурак, совершенно не зная, что собираются делать твои напарники. Я снова выглянул. К стене противника перебежками продвигалась женская фигурка в желтом. Наверняка Ашанти или Зарзана. Один из противников выглянул из-за стены, просматривая обстановку. Очень удачно выглянул. Я прицелился и выстрелил. Попал или нет, я не понял и проверять не стал, а тут же спрятался за стену. Раздался выстрел в ответ, звякнуло о стену, значит не попал. Еще выстрел уже не в мою сторону, кто стрелял сложно было разобрать. Я присел и выглянул снизу, похоже всем было не до меня. Наши подходили к стене сразу с трех сторон, противники отступали в штаб. Из башни раздался выстрел, девушка в красном попала в ненароком высунувшуюся близняшку. Шар пришелся ей в плечо, она вскрикнула и спряталась обратно за мешки. Двое наших заняли позицию за стеной, одного уложили на середине пути. Противники успели спрятаться внутри башни и занять позиции у окон. Теперь преимущество не на нашей стороне. Противник высоко и далеко, нам попросту не достать из-за стены с такого расстояния до окон. Нужно взобраться повыше или прорываться к башне. Я выбежал из туннеля, прыгая произвольно из стороны в сторону, в движущуюся мишень попасть не так уж просто. Но противник все же попытался. Шар улетел в стену, звякнув. Последние пару метров я преодолел, перекувыркнувшись на руках прыжок и вот я за стеной но «Ну ты даешь ггикнул один из наших смех и голос уже мне был знаком их за стеной было двое еще позади пряталась за мешками близняшка как будем действовать спросил басовито второй нужно прорываться ответил первый но меня уже дважды подстрелили так что я могу только прикрыть толку то от болтовни «Понятно же, выходить из-за стены нельзя, потому что мы будем как на ладони». Я поднял голову, окинув взглядом стену метра три в высоту. Что такое подтащить, чтобы можно было взобраться? На глаза попались только мешки, за которыми пряталась близняшка. Перетягивать их долго, если только все вместе. Я потрогал стену. Подергал. Вроде стоит прочно, не шатается. Держи. Я протянул свое ружье любителю погрыгать. Тот немного помешкал взял. Что ты собираешься? Но я уже не слушал. Два шага назад, разбег, шаг по стене, и я ухватился за край. Подтянулся, осторожно выглянул. Отлично. Отсюда противников было хорошо видно. Спрыгнул, пока меня не засекли. Бери. Я кивнул в сторону мешков, и пока они соображали, что да как, побежал к ним сам. Там, привалившись спиной к ярким мешкам, еще сидела близняшка. «Эй, ты как?» – позвал я ее. Она вздрогнула. «А, Азиз, ты? Я тут прячусь. Дыхание перевожу, меня подстрелили. Еще раз влезу под пули, и костюм заклинит». «Ага, понятно. Значит, это все же костюм их обездвиживал». А еще, я, кажется, начал различать близняшек и, как ни странно, по интонации и манере говорить. Сейчас передо мной была Ашанти, она говорила более мягко и сдержанно, зарзана же была резка и астра на язычок. Тем временем до остальных дошло, что я хотел сделать, и они активно принялись носить мешки». Ашанти тоже участвовала, следила, выглядывая из-за стены, чтобы противник не подобрался к нам. «Из разговоров между игроками я узнал, что мы уложили почти всех, и остались только эти трое в башне. Наших осталось больше, мы вчетвером и девчонки в штабе». Латифа объяснила Ашанти, ее первую ранили. «Зарзана?» – поинтересовался я. Ага, засмеялась она. Она так увлеклась перестрелкой, что не заметила, как подкрался красный. Теперь лежит, отдыхает там, возле машины. Мы дружно перетащили мешки. Получилась ступенька чуть больше метра. Теперь можно было и поиграть на равных. Правда, на поверку оказалось, что все же низковато. Стрелять, стоя на цыпочках с поднятыми над головой руками, едва ли удобно. Давай, взбирайся на шею, верила Шанти тот, что говорил басом. Мы со вторым переглянулись. Комплекции были равны. В общем-то и я мог его подсадить, но едва ли мне хотелось. Я хотел стрелять. Давай на спину! сдался он, взбираясь на мешки и становясь на четвереньки, а Шанти засмеялась. Сс, я попрошу, это все для общего дела, обиженно уже снизу воскликнул он. «Молчу-молчу!» – давясь от смеха сказала Ашанти. На раз не сговариваясь, мы вылезли из-за стены и принялись палить по окнам, застав противника врасплох. «Я попала!» – радостно взвиснула Ашанти прямо в голову. «Попала!» «Осталось двое!» – отозвался басистый. «Еще раз! Только осторожно, они теперь будут ждать!» «Верно, их меньше, давайте попробуем прорваться, всех не убьют, нас в два раза больше», жалобно проговорил любитель гигигать. «видимо, ему надоело меня держать». Так и поступили, выскочили из-за стены и рванули к башне. Грохот стоял на весь зал, противники парили без устали, в меня попали, шар попал в ногу. Это действительно оказалось больно, несмотря на костюм. Но на удивление боль заставила меня двигаться быстрее. Один из наших упал, кажется, гигикающий, еще мгновение, и я был в башне, но к лестнице не спешил. Там меня наверняка будут ждать в проеме между этажами. В башню тихо вошли Ашанти и второй игрок. Мы замерли. Нужно было решиться, кем-то придется пожертвовать. Ашанти подняла большой палец вверх, вскинула ружье и направилась к лестнице. Я бросился к ней. Выстрел! Ашанти начинает падать, я ее подхватываю и стреляю в появившуюся в проеме голову. Мой напарник на подхвате стреляет без остановки в проем. Осечка! У него закончились шары. Я аккуратно кладу одеревеневшую Ашанти на пол и спешу к лестнице, пока напарник заправляет ружье новой обоймой. Я выскакиваю на второй этаж. Грохот. Осталась одна девушка, она стояла у окна и стреляла. Удар в плечо, и я успел отскочить. Еще выстрел я выстрелил в ответ, подоспел напарник, высунувшись в проем наполовину. Он стрелял без остановки, даже когда девушка уже упала навзничь. «Ракшасовы дети!» — выругалась она. Голос показался очень знакомым. «Ай, как нехорошо!» — отозвался напарник. «Проигрывать тоже надо уметь. С удовольствием посмотрю на ваш танец-бал». Девушка снова выругалась. Я подошел к деревянной стойке, где красовалась выпуклая красная кнопка и стукнул по ней. Раздался звон. Игра окончена. Внизу зашуршали. «Мы победили!» — крикнула Ашанти снизу. «А кто же еще? ответил ей басом напарник. Лежащая девушка из красных скрючилась, села. Костюм снова стал эластичным. Она сняла шлем и уставилась на меня своими прозрачными глазами Рейджи. И, хама! Больно же! Зачем стрелять по ногам? Теперь синяки останутся!» Злобно зашипела она на меня. «Кого-кого? А ее здесь увидеть я точно не ожидал!» «Что смотришь?» – огрызнулась она. Я тоже снял шлем, не в силах сдержать усмешку. Мне просто хотелось взглянуть на реакцию Рейджи. Узнав меня, она нахмурилась и опустила глаза. «Вы что, все здесь?» – тихо спросила она. Я кивнул. У Рейджи было такое озадаченное и испуганное лицо, что я не знал, что и думать. Неужели ей здесь нельзя быть? Но вдруг Рейджи, резко переменившись, засмеялась. Я и не думал, что она так умеет. Звонко, весело, заразительно… Всю стервозность и надменность с нее как ветром сдуло. «Ну, вы, малыш, не отдаёте!» — хохотала она. Переодевшись, мы шли всей командой по коридору в приподнятом настроении, предвкушая зрелище, которое должна организовать для нас команда красных. Я в раздевалке уже успел познакомиться с некоторыми из нашей команды. Ну, как я?» В основном ребята болтали а я или кивал или отделывался короткими фразами еще меня удивило, что почти все меня знали. затем оказалось что большинство людей из нашей команды были наемниками и преданными. это какое то звание в клане еще здесь была парочка аристократов в том числе и энни не считая нас. Веселые оказались ребята и говорили много чего интересного. Например, болтали о том, что, скорее всего, войны скопи не избежать, хоть симархалы и пытается решить конфликт мирным путем. Говорили они об этой войне как о каком-то радостном событии, мол, давно сидим без дела, а на одной охране и мелких поручениях много не заработаешь. Потом один из наемников сказал, что в случае войны сможет накопить на домик на побережье. Еще болтали, что клану Сорахашер эта война пойдет только на пользу. Я заметил, что наемники поглядывают украдкой на меня, видимо, и весь их разговор предназначался мне. Забавно. Копи давно пора поставить на место», — грозно сказал здоровенный мужик с такой жесткой щетиной, что наверняка ею сковородки можно оскоблить. «Неплохо было бы вернуть ту территорию, которую они пятьдесят лет назад отобрали у клана Игл и поделили с кланом Нага». И я удивился. Сначала я подумал, что наемник ошибся назвав зов Игл кланом, но затем все же решил уточнить. «Клан Игал? спросил я идущую рядом Латифу. «Да, Игал когда-то был кланом», – отмахнулась она. Ее явно больше интересовала болтовня с Ашанти и Зарзаной. «Говори», – настаивал я. Латифа вздохнула и нехотя повернулась ко мне. «Что? Был когда-то кланом, а теперь остался один род, а точнее один ты». Игл не смог устоять перед натиском мелких соседних кланов. К тому же объявились копии со свободных территорий, которым нужна была земля. А у клана Игл как раз были и богатые земли, и два источника. В общем, им пришлось многое пережить. Войны, бесконечные нападки. А когда территорий и людей у Игл почти не осталось, они примкнули к клану Сорохашер. Я кивнул благодарно. Латифа тут же отвернулась к болезняшкам. Наемники уже переключились на другую тему и обсуждали, в какой бар отправятся праздновать победу. Мое внимание привлекли идущие впереди и ругавшиеся Энни и ее кавалер Серего в ухе. «Я хочу остаться и посмотреть!» – обиженно сказала Энни. «Это займет 10 минут, не больше. Подождет твой ресторан. К тому же в башне хватает ресторанов. Почему не поужинать здесь?» «У меня нет желания смотреть на эти кривляния, и в башне оставаться тоже не хочу. Нам лучше уйти прямо сейчас», – ответил ее спутник раздраженно. Он повернулся ко мне в полуоборота Я смог разглядеть серьгу в его ухе, золотое кольцо, и вокруг него обвелась маленькая змейка. «Рамас, ты ведешь себя, как капризное дитя», – язвительно заявила Энни. Мы останемся и посмотрим, как проигравшие танцуют на Тивакхану, а затем пойдем, куда ты хочешь». «Нет, лучше сейчас уйти». Мне показалось, в его голосе проскользнуло волнение. «Ты идешь?» «Нет!» Возмущенно воскликнула Эни, засмеявшись. «Очень жаль», — сухо сказал ее спутник и, ускорив шаг, устремился к лестнице. «Странный тип». И не на миг запнулась, остановившись и кажется, хотела его окликнуть, но вместо этого резко повернулась к нам. Азис! хищно улыбнулась она. «Мне кажется, или ты скучаешь?» Она бесцеремонно подхватила меня под руку, чем заслужила неодобрительные косые взгляды девчонок. «Как тебе игра?» — сверкая глазами спросила она. Я только улыбался, эти ее бесстыдные публичные заигрывания забавляли. Тем временем мы подошли к лестнице. В холле уже собралась куча народа, очевидно, тоже решившая посмотреть, как проигравшая команда танцует. В центре толпились игроки из красной команды. Они огорели пупки, завязав рубашки и футболки на груди. Смотрелись они смешно. Эффектно выглядела только Рейджин и сносно вторая девушка, совсем юная, чуть старше Латифы. Остальные же мужики и юноши разной комплекции и телосложения. Особенно комично смотрелись здоровяки с круглыми брюшками. Насколько я понял, нам предстоит наблюдать что-то вроде танца живота, раз они в таком виде. Мы остановились на середине лестницы, отсюда был самый лучший обзор. В этот момент из-под потолка зазвучала музыка. Восточная мелодия пронеслась по залу, проигравшая команда выстроилась в ряд, приготовившись к танцу. «Папа убьет Рейджи, когда узнает», – качая головой и злорадно улыбаясь, сказала Латифа. Я озадаченно взглянул вниз, не понимая, за что тут ее убивать, но, видимо, нравы и порядки в этом мире были куда строже, чем в моем. Музыка лилась плавными переливами, зазвучала тонкая мелодия флейты, затем подоспели струнные, завораживая мелодии. Нарастала ритмичная барабанная дробь, не нарушающая неспешной гармонии. Команда проигравших двигалась под музыку, плавно раскачивая бедрами. У многих получилось неуклюже, у некоторых, я бы даже сказал, получалось отвратительно, но от Рейджи невозможно было оторвать взгляд. Длинная юбка покачилась в такт, в ее плавным движением. Ее руки вырисовывали замысловатые линии. Движения точные, грациозные, соблазнительные. Взоры всей мужской половины были прикованы только к ней. Я обратил внимание, что танцующих четырнадцать. Почему четырнадцать, если в команде красных было пятнадцать человек? Кто-то из игроков, кажется, отлынивал от наказания. В центр зала к танцующим как-то неуверенно шел парень потупив взгляд. На нем была просторная футболка с изображением мультяшной обезьяны. Парень остановился в центре, позади танцующих, взялся за край футболки, нервно теребя ее и, видимо, собираясь завязать на груди, как остальные. Я подумал, что это, наверное, запоздавший пятнадцатый игрок. Кажется, я его видел на выходе из зала, но что-то в его бледном выражении лица меня настораживало». Какое-то отчаяние сквозило во взгляде. Парень резко задрал футболку. По залу прокатился истеричный виск. Вся толпа, перекрикивая музыку, бросилась к выходу, наседая друг на друга, топчат друг друга. Музыка замолкла. Крики приобрели лавинообразный гул, нарастая все больше и больше. Я глядел на парня, к животу которого... Серым монтажным скотчем была примотана бомба. Я, не раздумывая, схватил Латифу и Энни и вместе с ними упал на ступени. Рядом стоящие наемники и близняшки рухнули рядом. Латифа жалобно заскулила, уткнув лицо в ладони. Я не мог оторвать взгляда от парня, выглядывая поверх девчоночек голов. Никто не успеет. Если только кто-то выстрелит, что тоже рискованно. Нет, разум отказывался верить. Не может так все закончиться. «Закопи!» — остервенело заорал пацан, подняв руку вверх и зажмурившись. «Смерть, Азизу Иголу! Смерть!»